Глава 14 В квартале, где находился клуб «Железный герцог», не горел ни один фонарь. Рима остановился возле одного из фонарных столбов и носком ботинка пошевелил осколки стекла на мостовой. Улица, казалось, изнывала от влажной духоты летней ночи. В домах тоже не светилось ни одно окно. Мне тут не нравится, заявил Тайрон, нервно озираясь по сторонам. Слишком темно. Кто-то решил нас тут встретить, сказала Рима. А не тут? Чун. Да, ответил Чун. На той стороне улицы. Сколько их? Много тел, сказал Чун. Около тридцати. Про что это вы не понял, Тайрон? Слушай, Тайрон. Терпеливо принялся объяснять Рима. Кто-то вырубил свет во всей округе, чтобы стало совсем темно. И этот кто-то прячется поблизости и ждет... Да не озираясь, это так, придурок. Прячется и ждет нас. Мне тут не нравится, повторил Тайрон. Чего мы будем делать? А будем мы делать вот что. Мы с Чуном пойдем и повидаемся со Спеском, а ты останешься тут... И постараешься засечь этого бубо. А когда я вернусь, ты мне его покажешь. Мне неохота. Пусть лучше будет охота, посоветовал рыба Они оставили Тайрону на тротуаре, а сами направились по лестнице наверх. Туда, где горел единственный огонек. И оказались в просторном кабинете, в дальнем конце которого находился большой стол. За столом сидел Тони Спеск. Добрый старый Тони. Торговец электробытовыми товарами из Карбандейла, штат Иллинойс. Он же полковник Спаски из КГБ. На столе перед ним была лампа на гибкой стойке, повернутая так, чтобы свет ее падал в лицо вошедшим. «Вот мы и встретились снова», – произнес Спеск. «Ингрид, разумеется, мертва». «Разумеется», – сказал Рима и сделал несколько шагов вперед. Прежде чем ты выкинешь какую-нибудь глупость, сказал Спеск, я хочу предупредить, что в комнате установлены фотоэлементы. Если ты попытаешься до меня добраться, то заденешь один из световых лучей и попадешь под перекрестный огонь пулеметов. Так что не будь идиотом. Чион оглядел стены пустой комнаты и кивнул. По левой стене шла цепочка фотоэлементов. Самый нижний был расположен в шести дюймах от пола. Каждый последующий на фут выше предыдущего. И так до высоты в 8 футов от пола и в 1 фут от потолка. Чего он еще раз кивнул Рима. «Ну как, вы обдумали мое предложение?» спросил Спеск. «Да, обдумали и отклонили», ответил Рима. «Обидно», сказал Спеск. «Вот уж не предполагал, что вы такие патриоты». «Патриотизм тут ни при чем», сказал Рима. «Просто ты нам не нравишься». Ты и твои друзья. Русские совсем ни на что не годны. Со времен Ивана Великого, добавил Чион. Грозного вы хотите сказать, поправил Спеск. Великого стоял на своем чун Он платит вовремя, объяснил Рима. Ну что ж, тогда, думаю, нам больше не о чем разговаривать, резюмировал Спеск. Один вопрос, сказала Рима. Эти два устройства, которыми ты занимаешься, что это такое? Ты что, не знаешь? чуть помолчав спросил Спеск. Нет, сказала Рима. А пожелтев джентльмен знает, так ведь? Римба обернулся к Чуну. Тот кивнул. Послушай, Чун, если ты знал, то почему ты не сказал мне? спросил Рима. Иногда бывает легче разговаривать с тайраном сказал Чун. Объясни хоть сейчас, что это за два вида оружия, сказала Рима. Ты, сказал Чун. И я. Мы, переспросил Рима. Мы. подтвердил Чун. Чёрт, и всё только ради этого. Хватит, прервал их Спеск. Нам не удалось сговориться, так что покончим на этом. Можете идти. Я уйду позже, и, может быть, когда-нибудь мы снова встретимся. Так значит, мы и есть то оружие, за которым ты охотился? Рима всё никак не мог поверить. Спеск энергично кивнул, и его светлые волосы скользнулись в такт движению головы. «Ну ты подонок», — сказала Рима. «Вам пора идти», — сказал Спеск. «Нет еще», — возразил Рима. «Понимаешь ли, я не имею ничего против тебя лично. Но мы с Чуном не любим, когда слишком много народу узнает о том, что мы делаем и на кого работаем. А ты знаешь чуть больше, чем надо». «Вспомни о фотоэлементах», — Спеск самоуверенно ухмынулся. «Вспомни лучше об Алама», — сказал Рима. «Алама». в штате Техас. Гарнизон Алама во время борьбы за независимость Техаса от Мексики в марте 1836 года был перебит до последнего человека. Через месяц с криками «Вспомните об Алама!» Техасцы напали на неприятеля и одержали полную победу. Выражение «Вспомните об Алама!» стало крылатым. Он перенес вес тела назад на левую ногу и двинулся вперед, в направлении невидимых лучей, пересекающих комнату от левой до правой стены. Не дойдя до лучей три фута, он повернул к стене, сделал мах правой ногой, затем левой, и, оттолкнувшись от стены, взвился вверх. Перевернувшись в воздухе на спину и пролетев буквально в десятой доле дюйма от потолка, он перебросил свое тело через верхний луч, как прыгун в высоту через планку. И вот уже лучи позади, А Рим оказался в той же половине комнаты, что и Спеск, и бесшумно приземлился на ноги. Русский полковник вытаращил глаза. В них были изумления и ужас. Он вскочил на ноги, хотя правое колено, то, которое ему повредил Рима, еще плохо его слушалось. Спаски попятился. Слушай, начал он. От его чикагского выговора не осталось и следа. Теперь он говорил хриплым гортанным голосом с типичным русским акцентом. «Ты ведь не станешь убивать меня? Я единственный, кто может вас вывести живыми отсюда. Вы в западне?» «Мы знаем», — ответил Рима, но рискнем. Он шагнул к спеску. Тот наклонился над ящиком стола. Рука его уже нащупала пистолет, когда Рима схватил настольную лампу, согнул ее длинную стойку в петлю и, накинув на шею русского, оттащил его от пистолета. Потом завязал петлю узлом и... и опустил труп с на пол, закрыв таким образом для себя и проблему русских шпионов, и проблему секретных сверхустройств. Проделывая обратный прыжок над цветовыми лучами, теперь отчетливо видимыми в непроглядной темноте, Рима спросил Чиуна, почему ты мне не сказал про секретное орудие? «Разве можно хоть что-то втолковать белому человеку?» – ответил Чиун. Он был уже за дверью и спускался по лестнице. Если не считать сопения людей, не умеющих правильно дышать, все было тихо на улице. А рядом с железным герцогом, когда Рима и Чун вышли из клуба и остановились на тротуаре, по-прежнему тридцать спросила Рима. Чун склонил голову, прислушиваясь, и уточнил: «Тридцать четыре», изрёк он. «Неплохо», надеюсь, один из них тот, кого я ищу», сказал Рима. «А где чёрт побери Тайрон?» «Один из тридцати ответил Чун. И тут они услышали вопль Тайрона. «Вон они! Бей их! Бей их! Они меня похитили! И вообще!» Подобно хищным зверям, чьи шкуры сливаются с окружающей растительностью, чернокожие юнцы, члены банды саксонских лордов, вынурнули из укрывающей их ночной тьмы и с боевыми кликами бросились через улицу на Рима и Чуна. «Когда я доберусь до Тайрона, — сказал Рима, — уж я с ним разделаюсь». Ты опять за свое поморщился чун и в этот момент на них нахлынула первая волна нападающих парни размахивали дубинками и цепями ножами и железными ободами от колес Чун соединил в одну целую грудную клетку одного из бойцов с его же собственным разводным гаечным ключом и вихрем, взметнув свое черное кимоно повернул влево рима тем временем двинулся вправо да черт побери крикнул он в ответ Он заслужил хороший урок. Где ты, Тайрон? Воздух был полон камней, которые швыряли саксонские лорды, попадая только в других саксонских лордов. Один решил было, что увидел скользнувшего мимо Рима, нанес яростный удар семидюймовым лезвием охотничьего ножа и перерезал сонную артерию своему двоюродному брату. Ну где он, чертов раздерев, вновь зазвенел голос Рима. «Теперь я знаю, каково было Стэнли разыскивать Ливингстона по всей Черной Африке». Рима поднырнул под чью-то молотящую дубинку и выпрямился, мимоходом воткнув кончики пальцев в чье-то горло. Он обошел двоих членов банды, которые дрались между собой, потому что один из них наступил другому на новенькие туфли на платформе и ободрал кожу. «Не видели, где Тайрон обратился к ним, Римма? Тайрон, он там!» Махнул рукой один из юнцов как раз перед тем, как соратник раскроил ему череп ударом цепи. «Спасибо!» – поблагодарил Рима, а второму сказал. «Отличный удар!» Он был уже в самой гуще толпы и двигался от здания железного герцога, медленно пробиваясь к противоположной стороне улицы. Там на тротуаре большой Бобо пикинс наблюдал, как в полной суматохе один за другим валятся на землю саксонские лорды. Он вытянул шею, глядя поверх голов. но так и не смог рассмотреть ни белого, ни старика-азиата. Однако, где они только что были, он мог определить точно, их путь обозначался очередной парой поверженных саксонских лордов. И тогда он подумал, что, пожалуй, значительно более благоприятная погода стоит сейчас в Нью-Арке. Воткнул обратно в пробку своего шило, сунул его в задний карман, повернулся и пошел прочь. «Вот ты где, Тайрон!» – сказала Римма. Тайрон одиноко стоял на краю бушующей толпы. «Ну и свинья же ты!» Тайрон поднял руки, защищаясь от надвигающейся опасности. И в этот момент появился Чун. «А я-то думал, мы друзья», — сказала Рима. «Друзья, само собой. Ты мне велел найти Бобо, и я его нашел. Вон он идет». Тайрон указал в конец улицы на убегающую здоровенную черную фигуру. «Спасибо, друг Тайрон». «Чун, присмотри за ним». И Рима сорвался с места за большим Бобо пикинесом Все еще слыша шум уличной драки за спиной, Верзилла оглянулся. По спине у него пробежал холодок, когда он увидел, что за ним бежит тот худощавый белый мужчина в черных слаксах и футболке. Мужчина догонял его. Тогда Бобо остановился. Это всего лишь тощая белая вонючка, подумал он. Он нырнул в боковую улочку, притаился в темноте и стал ждать появления Рима. Извлеченное из кармана шило, он поднял над головой и приготовился опустить на затылок Рима, как только тот войдет в темную улочку. Шум шагов прекратился, и настала полная тишина. Пиккинс вжался спиной в кирпичную стену, ожидая, когда в тусклом свете появится силуэт Рима. Но он ничего не увидел. Он прождал несколько секунд, долгих секунд показавшихся ему минутами. Потом сделал шаг от стены. Наверное, белый притаился за углом и ждет, когда Пикенс выглянет из своего укрытия. Что ж, посмотрим, кто кого переждет, подумал Бобо. И тут Бобо Пикенс почувствовал легкое прикосновение к своему плечу. Что это было? Пикенс развернулся на каблуках. Широко улыбаясь, перед ним стояла Рима. Не меня ищешь? – спросил он. Бобо в ужасе отпрянул, потом, вспомнив, прошил и резко ударил. Рима отклонился едва заметно. Всего казалось, на дюйм или два, но шило прошло мимо. «Это ты, пикинс спросил Рима. «Да, твою мать!» «Это ты убил старушку, миссис Миллер?» «Да, я ее уделал!» «Расскажи мне, тебе это понравилось?» «Здорово повеселился!» «Это что?» «Вот сейчас повеселюсь!» – ответил пикинс И как бык бросился вперед, держа шило у самого живота, чтобы садить с Рима вплотную, Мощным ударом снизу вверх воткнуть острие глубоко в печень. Он поднял глаза и остановился. Белого не было видно. Где он? Пикенс обернулся. Рима стоял позади него. Знаешь? А ты ведь на самом деле навоз, сказал Рима. Я тебя унавожу, прорычал Пикенс и снова бросился на Рима. Рима сделал шаг в сторону и подставил Пикенсу ногу. Верзила растянулся на мостовой ободравщику а не ровное асфальтовое покрытие. Знаешь, произнес Рима, глядя на Пикинса сверху вниз. По-моему, ты мне не очень нравишься. Вставай. Бобо поднялся на колени и уперся рукой в землю, чтобы прийти в себя и встать на ноги. И тут Рима ударил ногой по широкому носу. Пикинс расслышал треск костей. и журчание крови рекой, хлынувшей у него из ноздрей. Голова его откинулась назад, но он сумел справиться и встал на ноги. «Это ты и есть главный пикадор квартала», — продолжала Рима. «Ну и как твоя пика? Такая же острая, как и вот эта?» И Пикенс испытал такое ощущение, будто в левую половину его живота воткнулся нож. Он посмотрел вниз, ожидая увидеть кровь. Но крови не было, только белая рука, медленно отделяющаяся от его тела. И еще боль. Боль. Казалось, к его коже прижали раскаленную кочергу. А он знал, что это больно, так как однажды ночью сам кое с кем проделывал это. Ну как? Такая же острая, продолжала издеваться Рима. Пиккенс повернулся и, размахивая правой рукой, в которой по-прежнему было зажато шило, попытался достать своего мучителя. Но Рима опять был сзади, и Пикинс услышал его насмешливый голос. «Такая же крепкая?» И Пикинс ощутил удар в спину. Он почувствовал, как его ребра, справа от позвоночника треснув, вошли глубоко в тело. Потом удар повторился с левой стороны, и он лишился еще нескольких ребер. «А старушка кричала, когда ты ее убивал? А? Пипи?» -пи", – спросил Рима. «Она кричала вот так?» Пикинс хотел задержать крик. но боль не оставляла для этого никакой возможности на шее его лежали чужие пальцы и казалось что они разрывая кожу и плоть вот-вот доберутся до адамова яблока пикинс закричал как думаешь пипи -пи, ей было так же больно когда ты ее убивал бешено молотя руками Пикинс закружил на месте но удары его попадали в пустоту потом его швырнуло назад он шмякнулся о кирпичную стену как переспелый помидор Исполз на мостовую. Шило выпало из его руки и со стуком упало рядом. Там, где раньше была его правая нога, возникла дикая боль. Он попытался пошевелить ногой, но она больше не двигалась. Потом новая боль, и с хрустом надломилась левая нога. А затем его живот словно стал рвать на части стая крыс. Ощущение было такое, будто от него отрывают огромные куски. И тогда Пикинс завыл. Протяжно, пронзительно. В этом крике была предельная мука и мольба о смерти, как об избавлении. Перед его глазами возникло белое лицо. Оно не склонилось над ним, и он услышал. «Зверюга, ты убил ее с шилом. Сейчас ты узнаешь, что она при этом чувствовала». И черная звезда боли зазвенела в левой глазнице Пикенса. Там, куда воткнулась шила. И теперь он больше ничего не видел левым глазом. Затем боль прекратилась и Чернокожий верзила опрокинулся на мостовую лицо вперед, глухо стукнувшись головой об асфальт. Последнее, что он увидел, это то, что у Белого были чистые ногти. Рима плюнул на труп и вышел на главную улицу. Мимо с ревом промчалась легковая машина, за ней следовали еще две. Рима глянул туда, где саксонские лорды вели ожесточенную борьбу не на жизнь, а на смерть, каждый против всех. Внезапно побоище озарилось ярким светом фар. С другой стороны квартала подъехало еще три автомобиля. Машины, взвизгнув тормозами, остановились, и из них выскочили люди. Рима заметил, что все они были вооружены, а потом раздался знакомый голос. Это был сержант Плесков. «Таких! Стреляйте! Стреляйте в этих ублюдков!» Стреляйте прямо в белки их гнусных глаз. Мы им покажем. Америка сыта по горло. Положим конец этому насилию. Убивайте всех, пленных не брать. Римма не спускал с сержанта глаз. Лисков поднял руку над головой, достаточно достоверно изображая актера Эрла Флина. Достаточно достоверно изображающего знаменитого генерала Кастера. Сержант был в штатском. Как и еще дюжина людей... которые все разом открыли огонь по толпе из полицейских культов и автоматов. Рядом с Рима возник чун ведя за собой на буксере Тайрона. Тайерн через плечо оглядывался назад, туда, где улица уже начала наполняться падающими телами. «Он тебе нужен?» – спросил Чеун. «Нет, больше не нужен», – ответил Рима. Тайрон повернулся к Рима. В его широко распахнутых глазах был ужас. «Мне туда неохота». «А что так?» «На улице теперь очень опасно», — сказал Тайрон. «Можно я оставаться с вами?» Рима пожал плечами. Бойня, кажется, стихала. Крики смолкали. Несколько человек еще стояли на ногах. Голос Пельскоффа продолжал грохотать. «Убить всех! Мы наведем в городе порядок!» Чего? Он тоже обернулся на голос. «И я сотворил этого чертова народного мстителя своими руками», — произнес Рима. «Так всегда бывает». когда человек дает волю чувству мести, — сказал Чион. — Всегда. — Всегда, — повторил Рима, — всегда, — отозвался Тайрон. — Заткнись, — сказал Рима, — заткнись, — сказал Чион. Вернувшись в Плазу, Чион нырнул в один из своих лакированных сундуков и выудил оттуда пергаментный свиток, чернильницу и огромное гусиное перо. — Что то собираешься делать, — поинтересовался Рима. Продолжить хронику дома синан О чем будешь писать в этот раз? О том, как мастер синан наставил своего ученика на путь истинный, открыв ему глаза на то, что месть разрушительна. «И не забудь написать, что она дает и чувство удовлетворения», – сказал Рим. Внимание его привлек Тайрон. Парень глянул через плечо Чиуна на пергамент, а потом за спиной у Чиуна уставился в раскрытый сундук. чего начал писать. «Рима!» Ты должен понять, что мстить Тайрону бессмысленно. Он за себя не отвечает. Он ничего не может с собой поделать. Он такой, какой он есть. Тайрон в этот момент тихонько выскользнул из номера. Я рад, что ты думаешь именно так, папочка, сказал Рима. Хм, промычал старик, не прерывая творческого процесса. Почему? Потому что Тайрон только что сбежал, прихватив одно из твоих бриллиантовых колечек. Гусиное перо полетело вверх и воткнулось в штукатурку от потолка. Чернильница полетела в другую сторону. Чун бросил пергаментный свиток на пол, вскочил на ноги и подбежал к сундуку, сунул голову вовнутрь, потом выпрямился. Когда он обернулся к Римову, лицо его было белее мило. «Так и есть! Так и есть!» Он побежал туда. Рима махнул рукой в сторону двери. Прежде чем он кончил говорить, Чун был уже в коридоре. Было полдвенадцатого ночи. Время звонить Смиту по специальному номеру, код 800, который бывает свободен только дважды в сутки. «Алло!» – раздался кислый, как всегда, голос Смита. А, «Привет, Смитти, как дела?» «Насколько я понимаю, вы хотите предоставить отчет», – сказал Смит. Минутку отозвался Рима и прикрыл ладонью трубку телефона. За дверью в коридоре Раздавались глухие удары и стоны, и кто-то рыдал. Римма удовлетворенно кивнул. Ага, сказал он в трубку. Спеск мертв. Тот тип, который убил миссис Мюллер, тоже мертв. В городе Нью-Йорке появилось, наконец, по меньшей мере дюжина полицейских, которые начали хоть как-то бороться с бандами. В целом, как мне кажется, день прошел не зря. А как насчет... Э, минутку, снова сказала Римма. Дверной мра отворилась, и вошел Чун, полируя бриллиантовое кольцо о рукав черного кимоно. Я вижу кольцо снова у тебя, сказал Рима. «Хм, разумеется. Надеюсь, ты не дал волю чувству мести. Чун покачал головой. Я сделал наказание соизмеримым с преступлением. Он украл мой бриллиант, я очень надолго украл его способность красть. А что ты сделал? Я превратил кости его пальцев в желе. И предупредил, что если когда-нибудь увижу его снова, то поступлю с ним не столь милосердно. Я рад, что ты не стал ему мстить, папочка. Не забудь включить это в хронику дома, Зинанджо. Че он сгреб с пола пергаментный свиток и бросил его в лакированный сундук. Мне что-то больше не хочется сегодня писать. Всегда есть завтра? Рима переключил свое внимание на телефон. Э, вы, кажется, что-то сказали Смитти? Я задал вопрос. Как насчет двух видов нового сверхмощного оружия, которое искал Спеск? Вы их нашли? А как же? Вы ведь меня об этом просили. Ну и что? Ну и Рима изобразил недопонимание. Что это такое? спросил Смит. Вы их не получите, сказал Рима. Почему? спросил Смит. Этот товар не продается. И с этими словами Рима выдернул из стены шнур телефона и рухнул на диван. Его вот душил смех.